Теперь осталось сделать совсем малость, понять, зачем ему это было нужно, и увязать все факты в единый тугой узелок. Кое-что уже сходилось как нельзя лучше, кое-что нужно было еще сделать. Я созвонилась с сыном Владимира Львовича и договорилась о встрече. Заехала к нему буквально на пятнадцать минут. описала ему интересующего меня человека, затем спросила – — Похож он на того мужчину, что приобрел у вас альбом с марками. — Точно он. — А скажите, больше никто не просил вас продать ему отцовские альбомы? Я знаю еще как минимум одного человека, который собирался это сделать. — Почему? Обращался один. Вчера днем. — Сможете его писать? — Конечно. Судя по тому описанию, что дал мне Игорь Владимирович, этого второго я тоже хорошо знала. Но поговорить с ним уже никоим образом не могла, и мне ничего не осталось, как подробно расспросить об их беседе сына Кушинского.